у о делать в Париже вечером. Выпить коктейль своего имени. Коктейльная карта в этом баре д л и н о о с е г и п е т с к и й папирус. И таких названий вы не увидите больше нигде. Мишель, Робер, Селин. Здесь можно попросить составить композицию из предложенных вами ингредиентов. Если она получится удачной, коктейль занесут в меню под вашим именем. Безалкогольные варианты тоже возможны. Лепиксель бар, улица Дофин, десять, шестой округ, метро а д е о н Попариться в хаммаме. То, что у нас считается турецкой баней, в Париже называют хаммам, арабская сауна. Хаммамов в городе несколько. Я предпочитаю Пашу. Он только для женщин. Красивый зал в мавританском стиле, парная сауна, бассейн. Огромный теплый лежак посредине, где можно отдыхать с маской на лице и болтать о пустяках. Есть еще комната отдыха с гигантским тапчаном по периметру и сотнями подушек. Там пьют традиционный на востоке душистый мятный чай и делают косметические процедуры. Вход стоит тридцать пять евро. В эту сумму входит халат, тапочки, полотенце и два часа в парной, но время никто не засекает. Получасовой массаж пятьдесят евро. Чай пять евро чайник. Тут же на месте можно купить специальное чёрное мыло для хаммамов на основе лечебной грязи. В Паше можно недорого поужинать традиционными восточными блюдами. Алкоголя нет. Работает с о д и н н а д т и до д в а д ц а а по четвергам и пятницам до д в а д т и трех. л п а ш а улица м а семнадцать шестой округ, метро д и р о к или ф а л ь г р Сайт www.хамампаша. Ком. Помолиться в церкви Сакрекер на Монмартре. Последнее публичное месо начинается ежедневно в 20:30 и длится до 23, а каждую первую пятницу месяца до 24. Кроме того, еженощно, без выходных с 1885 года, там проходят ночные бдения, в которых можно принимать участие, записавшись заранее. Подробности на w w w s a c r a k o u r m o n m a r t r e c o m Сходить в музей. Большинство парижских музеев имеют так н а з ы в а е м ы й н о ч н о й с е а н с Раз или два в неделю они закрываются позже обычного. Очень удобный случай посмотреть на шедевры без суеты. Например, Лувр по средам и пятницам работает до 22. Музей у р с е в четверг открыт до двадцати одного сорока пяти. Музей армии, дом инвалидов, по вторникам до двадцати одного. Центр Помпиду каждый день работает до двадцати одного. Самый поздний музей – музей эротики. Он принимает посетителей с десяти утра до двух часов ночи без выходных. с е м э т а ж е й про секс и эротику, которая, как оказывается, сплошь рядом. В предметах обихода. оружие, мебели, не говоря уж об искусстве изобразительном и пластическом. В коллекции музея есть действительно эксклюзивные экспонаты. Музей д о л я р о т и з м Бульвар дю Клише 72, 18-й округ, метро Бланш. Полюбоваться Эйфелевой башней. Вечером с наступлением темноты начало каждого часа э й ф е л е в а б а ш н я отмечает мириадом мерцающих огней. В течение пяти минут Еще недавно было десять, но кризис, экономия. Железная дама мерцает как драгоценность, любуясь своим отражением в сене. Это одно из самых восхитительных зрелищ в Париже, которое даже плохая погода не испортит. Кстати, самая Эйфелева башня открыта до поздна: летом до полуночи, в остальное время года до двадцати трех. Разгадать монограмму. Архитектурное убранство внутреннего двора Лувра, к у р к а р е зашифрованная книга о сердечных тайнах королей. Если присмотреться внимательно, то над и между окнами и колоннами можно увидеть множество инициалов. При вечернем освещении они хорошо заметны. На павильоне часов Л и ЛА означают Людовика XIII и его супругу Анну Австрийскую. Со стороны сены читаются К Карл IX, H Генрих III, h d В. Генрих Бурбонский или HG Генрих IV и его любовница Габриэль де с т р е Самая интересная монограмма со стороны пирамиды. Буква H, означающая Генриха II, внутри которого читаются C Катерина Медичи его супруга и D Диана Депуате его любовница. Потеряться в с и т е с а н п о л ь Это каменная деревушка в центре города, один из самых старых кварталов Парижа. Десятки домов с хитро переплетенными двориками, объединенными низкими арками, которые к а ж е т с я не кончаются никогда. Это немного похоже на п и т е р с с к и е закоулки. Автомобилем туда въезд запрещен, и потому это местечко будто вырвано из временного контекста. В окнах мелькают тени, на веревках сушатся белье, ваши шаги отзываются эхом. Какое там столетие на дворе! Днем там тоже мило, но не так загадочно и таинственно, как ночью. Там легко потеряться, но не волнуйтесь, не надолго. Квартал между улицами Рю де ж а р д а и Рю Саймполь, четвертый округ, метро Саймполь. Выпить ч а ю в главной мечети Парижа. Интерьер марокканского дворца: высокие расписные потолки, медные светильники, резные табуретки. Можно устроиться и на террасе в окружении тенистых деревьев. Здесь тихо и спокойно, здесь з а б ы в а е ш ь что ты в Париже. Пахлава и лукум — оптимальной сладости, то есть сахара столько, сколько надо, и ни грамма больше. Душистый м я т н ы й чай в стеклянных стаканчиках обжигает, а во внутреннем дворике порой мелькают тени в длинных б у р н у с а х Экзотика. Чайный салон открыт до полуночи. Кафе Мор для грандмоскеда Пари. Улица ж е ф р о й с е н т э л а р 39. Пятый округ. Метро Плас-Монго или Жюсье. Подлечиться. Нет, не в больнице, а в баре. Коктейли, виагра, слабительное и тому подобное имеют прежде всего веселящий эффект. Официантки в кокетливой униформе медсестер, хоть и ходят порой со шприцами, никого не колют, не пытаются ставить капельницы или банки. Там забавно и весело, и каждый пришедший немедленно включается в игру. л е р ж о н с бар, улица Месье Лепраис, 45, шестой округ, метро о д е о н Открыт с двадцати одного, выходные, воскресенье и понедельник. Послушать джаз. Это один из самых старых джазовых клубов в Париже, и многие джазмены начинали здесь. После концерта музыканты обычно спускаются в зал и бывают доступны для общения. Открыто до утра. Лебезе Сале, улица де Ламбар, 58, первый округ, метро Шатле.